Глава тридцать девятая Пейдж помогла отцу добраться до стула и сесть. «Остаться я не смогу», — сказала Пейдж. «Но прошел уже месяц». Саймон все никак не мог взять себя в руки и успокоиться. «Месяц?» — не понял он. «Без наркотиков». Так оно и есть. Он видел это собственными глазами. Сердце его подпрыгнуло. «Его дитя!» Она так исхудала, лицо бледное и изможденное, но взгляд спокойный и ясный, и... Снова на глаза его навернулись слезы, на этот раз слезы радости, но он сдержал их. «Я еще не вполне здорова, предупредила она. «Может быть, и не стану здоровой, но мне гораздо лучше». «Значит, все это время... Я ведь ничего не знала о том, что тут происходит. Там запрещено пользоваться телефоном и прочей электроникой». «Запрещено общаться с родственниками, друзьями и вообще с внешним миром. Таковы правила. Целый месяц ничего такого нельзя, понимаешь, папа?» «Это был мой последний шанс, единственный». Саймон просто онемел. «Мне надо вернуться в клинику, ты должен понять. Я еще не готова жить в реальном мире. Мне разрешили выйти на 24 часа, и то лишь из-за крайней необходимости мне нужно вернуться». Даже за это короткое время здесь я чувствую, как меня все сильнее тянет. «Возвращайся, конечно», — сказал Саймон, — «я тебя отвезу». Пэйдж снова повернулась к матери. «Это все из-за меня». «Нет!» — откликнулся Саймон. «Ты не должна так думать!» Саймон подвинулся к ней поближе. «Какая же она хрупкая! Она все еще чертовски хрупкая, и теперь его охватила тревога». Что, если Пейдж станет осуждать себя, возьмет на себя вину за случившееся? Вдруг это чувство заставит ее снова погрузиться в мир наркотических грез? — Ты ни в чем не виновата, — сказал он. — Никто тебя ни в чем не винит, и меньше всего мы с матерью договорились. Она кивнула, но как-то неуверенно. — Пейдж? — Да, папа. Ты не хочешь рассказать мне, что произошло? Когда... Я вернулась в комнату и увидела мертвого Аарона, я скрылась. Я думала... Мне казалось, полиция решит, что это я его убила. Это было ужасно, что с ним сделали, но какая-то часть меня, не знаю... Аарона больше нет, наконец его нет со мной. И какая-то часть меня почувствовала себя свободной, понимаешь? Саймон кивнул. И тогда я обратилась в клинику. «А откуда ты про нее узнала?» — спросил он. Она сощурилась и отвернулась. «Пейдж? Я и раньше бывала там», — сказала она. «Когда? Помнишь, когда ты увидел меня в Центральном парке?» «Конечно. Вот перед этим я и была в, в той клинике». «Погоди, когда?» «Прямо перед нашей встречей. Хотела избавиться от зависимости, и все шло хорошо. По крайней мере, мне так казалось. А потом...» «Меня отыскал Аарон. Однажды вечером он проник в мою комнату и шырнул меня, когда я спала. И на следующий день я вместе с ним удрала оттуда». У Саймона голова пошла кругом. «Подожди. Ты говоришь, что была в реабилитационном центре прямо перед тем, как я увидел тебя в парке?» «Да». «Не понимаю, как ты его нашла?» Пейдж посмотрела на кровать. Саймон не мог этому поверить. «Твоя мать?» «Да, это она отвела меня туда». Саймон тоже повернулся к Ингрид, словно ждал, что она прямо сейчас очнется и все объяснит. «Я пришла к ней», — сказала Пейдж. «Это была моя последняя надежда. Она знала, что есть такая клиника. Она тоже была там давно, много лет назад». «Они там все делают не так, как везде», — сказала она. «Ну, я и попробовала, и все стало получаться, а может и нет. Обвинять другого в том, что случилось, легко, но, может быть, удар, нанесенный ему новыми откровениями, был силен, но Саймон выдержал его, пытаясь сосредоточиться на главном. Его дочь вернулась». «Его дочь вернулась, и она больше не наркоманка!» Следующий вопрос он задал как можно более мягко. «Почему?» «Мама мне не сказала, что она тебе помогает». «Это я ее просила, пригрозила, если скажет, я откажусь лечиться». «Почему ты не хотела, чтобы я знал?» Пейдж повернулась к нему. Он заглянул в выстрадавшиеся глаза своего ребенка и подумал... «Как давно он не смотрел на нее по-настоящему, как вот сейчас!» «Потому что вспоминала твое лицо», — сказала она. «Что? Когда у меня что-нибудь не получалось, когда я подводила тебя, у тебя было такое разочарованное лицо!» Она замолчала и помотала головой, словно хотела избавиться от этого образа. «Если бы у меня снова ничего не вышло, и я увидела бы твое лицо!» Мне не давало бы покоя мысль о самоубийстве. Саймон снова прикрыл ладонью рот. — О, милая, прости меня. Не надо, прошу тебя, мне больно от мысли, что из-за меня ты так чувствовала. Пейдж принялась нервно расчесывать руки. На них еще виднелись точки былых уколов, хотя уже не очень отчетливая. — Папа, да, мне уже надо ехать. Я тебя отвезу. По пути они остановились у своего дома и зашли. Пейдж разбудила брата и сестру, Саймон достал айфон и снял на видео восторженные слезы в глазах всех своих троих детей во время этой краткой, но бурной встречи. Вернувшись в больницу, он покажет видео Ингрид. Неважно, услышит она что-нибудь в состоянии комы или нет. Он все равно будет снова и снова прокручивать его и для себя, и для нее». Дорога на север была долгой, но он ничего не имел против. Первые несколько часов Пейдж спала. Саймон остался наедине с собственными мыслями. Как много он пережил за последние часы. Он почувствовал радость и облегчение, когда снова увидел Пейдж, свободную от наркотиков Пейдж. Это было главное чувство. Он оседлал его как волну и старался не обращать внимания на другие эмоции. Тревогу о том, что будет дальше, горечь от того, что он заставил Пейдж так бояться его реакции, растерянность из-за того, что он не мог понять, почему Ингрид хранила от него эту важную тайну. Как она могла? Как могла она не сказать ему, что отправила Пейдж в реабилитационный центр? Как могла промолчать после того, как узнала, что он видел дочь в парке, а потом еще имел стычку с Ароном. Одно дело сдержать обещание данной дочери, он это понимал. Но они действовали не как пара. Они всегда и обо всем рассказывали друг другу. Во всяком случае, он так считал. Саймон вдруг вспомнил, что говорил Рокко о том, как Лютер выстрелил в Ингрид. Но тут Пейдж проснулась и потянулась к бутылочке с водой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Хорошо». «Нам еще долго ехать, папа. Я могла бы добраться на автобусе». «Нет уж, этого я ни за что не допущу». Саймон посмотрел на нее с усталой улыбкой, но она не улыбнулась ему в ответ. «В гости ко мне приходить нельзя», — сказала Пейдж. «Еще целый месяц, никаких визитов». «Хорошо». «Мне разрешили приехать только потому, что я очень просила и сказала, что вы будете очень тревожиться». «Спасибо». Еще немного они проехали молча. Но «Ну и как там это все работает?» — спросил Саймон. «Что именно?» «Тебе разрешили пообщаться с нами только когда ты провела там месяц, да?» «Да». «Как ты узнала о том, что случилось? Где-нибудь прочитала?» Пейдж кивнула. «Мой психолог в клинике, она видела репортаж в новостях и рассказала мне». «Когда?» «Вчера вечером». «Значит, она все знала раньше, а о тебе не говорила?» «Да. Это ведь мой единственный шанс, папа. Полная изоляция. Пойми, прошу тебя». «Я понимаю», — сказал Саймон и сменил полосу движения. «Ты знаешь, мы подружились с твоим бывшим хозяином Корнелиусом». Пейдж живо повернулась к нему. «Он спас жизнь твоей матери». «Как?» Саймон рассказал ей о визите в Бронкс, все от начала и до конца, как они с Ингрид пришли к ней домой, как познакомились с Корнелиусом, как потом отправились в притон Крокка в подвале. «Корнелиус очень хорошо ко мне относился», — сказала Пейдж, когда он закончил. «А еще он рассказал, как за два дня до убийства Аарона ты выбежала из дома с окровавленным лицом». Пейдж отвернулась и стала смотреть в боковое окошко. «А Арон тебя бил?» «Только в тот раз. Сильно. Да. Поэтому ты и убежала, а потом, как считает полиция, тот наемный убийца убил его?» «Наверное», — отозвалась Пейдж отстраненным тоном. И по ее голосу Саймону показалось, что она лжет. Саймон давно чувствовал, что в версии следствия о том, как был убит Аарон Корвелл, что-то не так. С одной стороны, эта версия абсолютно логична, простая и адекватна. Вроде бы. Секта убивала лиц мужского пола, которые некогда в младенческом возрасте были противозаконно усыновлены. Аарон корвол был одним из усыновленных, следовательно, на него тоже шла охота. Эш и Диди... вернулись на место преступления, потому что им нужно было убить Саймона. Но откуда они узнали, что Саймон тоже будет там? Саймон вдоль и поперек прошерстил всю информацию, просмотрел все записи камер видеонаблюдения и обратил внимание на то, что машина Эша и Диди ни разу не проехала мимо больницы, значит, они за ним не следили. Потом Саймону бросилось в глаза... кое-что еще. Свидетель, один из квартиросъемщиков Корнелиуса, Энрике Боас, заявил, что непосредственно перед началом стрельбы на втором этаже в квартире Корнелиуса он видел Диди на третьем, но почему? С какой стати она оказалась на третьем этаже?» С точки зрения полиции это было лишь небольшое несоответствие, ничего особенного. Каждое дело содержит подобные нестыковки. Но этот факт почему-то очень раздражал Саймона, словно жужжащая в комнате муха. Тогда Саймон вернулся на место. Вместе с Корнелиусом они подробно расспросили Энрике и обнаружили возможную зацепку. Диди стояла прямо перед дверью в комнату Аарона и Пейдж. Но снова возникал вопрос, почему? Если ты уже убил Аарона, зачем тебе возвращаться в его комнату? Зачем тебе, как заметил Корнелиус, после того, как ушли полицейские, понадобилось вышибать дверь, чтобы попасть внутрь? Тут что-то не складывалось. Разве что ты был здесь раньше? Пейдж? Да. Что ты сделала после того, как тебя избил Аарон? убежала. Куда? Я хотела достать дозу. И тут он задал нужный вопрос. Ты позвонила маме? Молчание. Пейдж. Пожалуйста, не будем об этом. Ты звонила маме? Да. И что она сказала? Я она плотно закрыла глаза. Я рассказала ей, что сделала, и сказала, что мне пришлось убежать. «Что еще ты сказала, Пейдж?» «Папа, пожалуйста, пожалуйста, не будем об этом. Нет, будем, пока не докопаемся до правды. И знаешь что, Пейдж? Пусть эта правда останется между нами. А Аарон был подонком. Его смерть не убийство, а самозащита. Он убивал тебя каждый день, травил тебя». А когда ты попыталась от него освободиться, он нашел тебя и снова вколол тебе отраву. Ты это понимаешь?» Его дочь молча кивнула. «Так что там случилось?» «В тот день Аарон избил меня, папа, кулаками». Саймона снова охватила дикая ярость. «Я больше не смогла этого терпеть, но я понимала, что могу выбраться из этого, освободиться, если он просто...» исчезнет», — закончил Саймон ее мысль. «Ты помнишь, что было тогда в парке? Что ты увидел? На что я была похожа?» Он кивнул. «Я должна была избавиться от него». Саймон ждал продолжения. Пейдж смотрела прямо перед собой. «В общем, да, папа. Это я убила его». «Убила». Вся комната была залита кровью, а потом убежала. Саймон не говорил ни слова, он смотрел на дорогу, крепко вцепившись в баранку, так крепко, что казалось одно резкое движение, и он вырвет ее из приборной доски. «Папа, ты моя дочь, и я всегда буду тебя защищать, всегда. Я горжусь тобой, и сейчас ты все делаешь правильно». Она подвинулась к нему поближе, Саймон обнял ее одной рукой, другой, продолжая держать руль, «Но ты не убивала Аарона». Он почувствовал, как она напряглась под его рукой. «Он избил тебя за два дня до того, как был убит. Папа, не будем об этом, прошу тебя». «Как же Саймону хотелось этого!» «Ты позвонила матери, как ты и сказала, и попросила ее о помощи». Пейдж еще плотнее прижалась к нему. Тело ее дрожало. Он встревожился. Может, не стоило так давить на нее, но надо выяснить все до конца». В тот вечер мама говорила тебе, чтобы ты не приходила туда. «Папа, пожалуйста», — тихо проговорила она. «Я твою маму прекрасно знаю. И я сам бы рассматривал ситуацию точно так же. Мы бы забрали тебя к себе, потом отвезли в этот прекрасный реабилитационный центр, но пока Аарон был жив, какие бы дикие отношения вас не связывали, он все равно отыскал бы тебя». Ваши связи я никогда не понимал и не пойму. А Арон был вроде паразита, и его непременно надо было убить. «Вот я это и сделала», — сказала Пейдж. Она старалась говорить с самоуверенной бравадой, но получилось у нее плохо. «Нет, милая, ты этого не делала». Поэтому Лютер и стрелял в маму. В тот вечер он ее видел. Об этом он хотел мне рассказать перед тем, как его убили — «Лютер видел, как она выходила из вашей комнаты, а, может быть, видел и убийство, я не знаю. И потом, через несколько дней, он вдруг видит твою мать рядом с Рокко, и у него мелькает мысль, что она и его собирается убить. А арон ведь работал на Рокко, так? Поэтому Лютер и выхватил пистолет. Поэтому он и стрелял не в меня, а в маму. И поэтому продолжал настаивать, что это была самооборона». Фагбенул был прав с самого начала. Бритва оккама, сказал Фагбенул. Знаете, что это? Мне сейчас не до оккама, детектив. Принцип в том, я знаю в чем он, что простейшее объяснение, как правило, бывает самым правильным. И каково же простейшее объяснение, детектив? Аарона Корвола убили вы, ответил он. Вот так просто и сказал, без эмоций, ни раздражения, ни удивления. «Или ваша жена. Я не осуждаю ни вас, ни ее. Этот человек был чудовищем. Он медленно отравлял вашу дочь, убивал ее прямо у вас на глазах». Факбенул даже заметил, что Ингрид вполне могла незаметно приехать в Бронкс во время перерыва на работе. Камера наблюдения зафиксировала, как она уезжала, и Ингрид знала... Когда лучше всего это сделать? Она была уверена, что Аарон будет один. Пейдж. Я не знала, что мама собирается его убить. Теперь она отодвинулась от него и сидела прямо. Я вернулась домой рано и увидела... На маме была больничная одежда. Вся в крови. Думаю, потом она ее выбросила. Но когда я увидела ее, тут чуть с ума не сошла и убежала. «Куда?» «Там есть еще один подвал, как урокка. Я приняла сразу две дозы, и много часов провалялась там даже не знаю сколько, а когда очухалась, до меня наконец-то дошла вся правда». «Какая правда?» «Что мама кого-то убила. Ты можешь хоть на секунду представить себе такое? Говорят, чтобы подняться, сначала надо опуститься на самое дно». Самое дно — это когда понимаешь, что твоя мать из-за тебя убила человека. Некоторое время они молчали. — Почему мама не позвонила в центр, чтобы узнать, не отправилась ли ты туда? — спросил Саймон. — Может быть, она и звонила, но меня там еще не было. Я не сразу выкарабкалась. Понадобился не один день. А к тому времени Ингрид уже лежала в коме. — Папа! Что, солнышко? А теперь, может быть, хватит уже об этом? Саймон ответил не сразу. Пожалуй. И это навсегда останется между нами? Навсегда. Это значит только между тобой и мной. Что? Не говори маме, что ты знаешь, ладно? Просто не будем об этом. —